Ожидаю чуда. Чтоб мне треснуть, оно должно произойти. По-другому не может случиться. Будет обязательно, ведь я же жду. А как можно обмануть ожидания? Невозможно даже подумать, чтобы обмануть. Иначе никто бы не ожидал. А так ожидают все. И вот что я думаю. Может быть, я не так вглядываюсь в происходящее? Может быть, оно уже лежало передо мной, кудлатое, а я не заметил, опрометчиво перешагнул. И теперь придется дожидаться очередного шага или круга, потому что оно только так до нас и доходит, по кругу шагами. Не оставляет ощущения, что я что-то найду. Неизвестно что, но что-то огромное. Может быть, оно свалится передо мной, с грохотом, как вы считаете? Оно свалится, я только руками разведу, мол, ничего не поделаешь, подфартило. Конечно, это я так, напускаю на себя. А сам-то я рад буду до смерти. Ведь мы же созданы для такой неожиданной радости и дополнительного счастья. А иначе для чего бы нас создавать? Лоб узкий и мысли все о доме, а желание о тепле, потому что хочется его, чтоб пришёл, сел и разлилось по позвоночнику. Почему-то хочется его именно для позвоночника. И чтоб сначала незаметно так, а потом чтоб затопило, захлестнуло, и только повернулся, как вспыхнула радость. Она ведь всегда вспыхивает как учит нас бытие рогатое. Именно на поворотах, потому что поворот, он же для радости. А бывают радости и вовсе необъяснимые. Хорошо так, что и сказать ничего не можешь. Может быть, это от солнца? Наверное, от солнца. Конечно, от солнца. Вот зашло оно, и уже хорошо. И каждый вздох только о будущем, которое обязательно прекрасно. Только воздух ворвался в альвеолы и принялся их заполнять, как немедленно подумалось о том, Что это неплохой признак и есть надежда на то, что он заполнит их полностью. А потом он задержится в самой верхней точке. И пошел на выдох. Но выдох я не люблю. Раз уж дали возможность вдохнуть, то в этом что-то есть от того, что тебе дали в долг. А теперь необходимо отдавать. Жалость какая-то. То ли себя жалко, то ли жалко вообще. Так что хочется держать его там как можно дольше. Правда, следующий вдох обещает вроде бы еще большую радость. И ради этого можно, конечно, выдохнуть предыдущий. Пожалуй, можно. И еще, пожалуй, в этом-то и состоит, как мне кажется, некоторое преддверие в ожидании чуда. Или вера в преддверии Или мы сейчас, может быть, описали сам механизм возникновения такой веры в такое преддверие. И оно появится, разумеется. Это я опять о чуде. Но, как уже говорилось, оно появится только на вдохе и только после необъяснимой радости.